высокое место рикки сидела на корточках в мокром лесу теребя подвешенные на шее старый деревянный штифт снова и снова проводя кончиком большого пальца по отметем от собственных зубов ее отец пол жизнини просидел на корточках в мокрых лесах и было приятно думать что в этом она идет по его стопам но эта мысль служила недостаточной компенсации за липкий холод расползавшийся по ее спине от беспрестанного каппа кап- кап с сосновых веток наверху. Надо сказать крыши все же не такая плохая вещь, пробормотала Рикке в полголоса. Она поглядела вправо. Вооруженные люди прятались на коленях между деревьями, прижимаясь к земле. Лушие во у фриса покрытые шрамами, опытные бойцы с оружием на изготовку и сосредоточенными лицами. И Зерн и Фейл сидела, опершись спиной о ствол, с копьем между коленей, неторопливо жуя. Она наклонилась в бок, чтобы сплюнуть, потом поглядела на Рикке и подняла брови, словно спрашивая «Ну и?». Она поглядела влево. Там тоже были люди. Гвоздь и другие представители многочисленного семейства Грегона Пустоголового стояли впереди, щеря зубы, словно волки, завидевшие овец. Она знала, что в лесу за их спинами скрывались еще сотни бойцов. Все напряжены, словно сжатый кулак в ожидании ее слова. Трясучка стоял на одном колене, с седыми волосами, налипшими на лоб от утренней росы, крутя на мизинце свой перстень с красным камнем. Он поглядел на нее и поднял единственную оставшуюся бровь, словно спрашивая «Ну и?». Рикке прищурила глаза. Впрочем, правый глаз она могла прищуривать сколько угодно, разницы никакой не было. Тманная ночь сменилась туманным днем, что помогала в смысле того, что их не было видно, но совсем не помогала в смысле того, чтобы самим видеть куда идти. Дорога была как на ладони, сразу же за деревьями. Мост она тоже видела неплохо, но вот ворота уже скрывались в призрачной дымке. Она продолжала тереббить свой штифт, водя пальцем взад вперед. По правде говоря, вот уже несколько месяцев, как он ей не требовался. У нее не то что припадка, даже приступа дрожи не было с тех пор, как она вернулась от запретного озера с рунами на лице. Раньше она терпеть не могла таскать с собой эту треклятую штуку, но сейчас поняла, что не может с ним расстаться. Этакий последний осколок детства. Последняя память о прошлом, когда ей не приходилось принимать трудные решения. Что-то загремело. Она дернулась и вытянула шею, вслушиваясь в скрип, донесшийся сквозь журчание реки, прищурилась в направлении арочного прохода, где показался подпрыгивающий огонек. Легкий ветерок качнул ветки, туман немного раздвинулся, и она увидела двоих людей. На одном был хороший шлем с гребнем, под длинным плащом поблескивала кольчуга. Другой, с плешивой головой, держа фонарь в высоко поднятой руке, широко распахнул вторую створку. И врата Корлеона раскрылись, приглашая их внутрь. Резко дернув запястьем, Рикки оборвала ремешок и забросила штифт далеко в кусты. «Пошли!» — прошепела она. Трясучка вскочил на ноги, быстрый и бесшумный. Гвоздь не отставал от него. С шелестом металла первая дюжина устремилась следом. За ней вторая, за ней третья. «Давай!» — шептала Рикки, стискивая кулаки так, что ногти впились в ладони. «Давай!» Она вздрогнула, услышав топот ног, когда три сучка с остальными пробежали по деревянному мосту. Этот момент она почти наверняка уже видела прежде, видела долгим взглядом. Стражник в плаще, стоя в воротах, поспешно потянулся за мечом. Его окрик превратился в бульканье, когда Плешивый перерезал ему глотку и пихнул его обратно в темноту прохода. ще одно доказательство того что немного золота может преуспеть там, где много стали терпит поражение. Плешшивый поднял свой фонарь и вежливо отошел с дороги, пропуская несущегося трясучку и хлынувший за ним поток вооруженных людей внутрь Калеона. Рикке медленно поднялась на ноги, морщась от боли в коленях от долгого сидения на корточках и наконец выпустила сдерживаемое дыхание Ну что ну вот и все что ли? «Во всяком случае, хорошее начало!» Широко ухмыляясь, Изерн водрузила один сапог на камень. Нескончаемый прилив воинов струился из окутанного туманом леса, исчезая в воротах города, бесшумно, как призраки. «Не убивайте там никого без необходимости!» окликнула их Рикке, тоже двигаясь в сторону ворот. В конце концов, она была на севере далеко не единственной, кто умел мстить. Для только что захваченного города внутри стен было неожиданно тихо. Кучки уфрисских каррлов стояли на углах с обнаженными мечами и поднятыми щитами. На одном или двух был нарисован знак долгого взгляда. Реом сидели пленные со связанными руками и валяющимся рядом оружием. Из окон и дверей кое, где выглядывали испуганные горожане, когда Рикки проходила мимо. Не беспокойтесь. Она улыбнулась им, как она надеялась обнадеживающе, хотя вид ее лица нынче мало кого мог обнадежить. «Даю слово, что никто не пострадает». Она увидела пару Карлов, тащивших труп, оставляя на булыжнике кровавый след. «Больше никто не пострадает», — поправилась она. «Если вы будете вести себя, ну, вы понимаете, вежливо». Она не была уверена, что это помогло. Но, по крайней мере, она попыталась. приложив по ее мнению гораздо больше усилий чем кальдер черный когда он брал у фрис гвоздь стоял прислонившись к стене и при помощи своего кинжала аккуратно сверлил дырочку в остром конце яйца он обладал способностью стоять очень тихо практически не шевелясь пока в этом не было необходимости значит сработала проговорил он когда она подошла я же говорила мы кажется вообще ни одного человека не потеряли это хорошо а у них парочка охрана здесь осталась наверное в 10еро меньше чем обычно ну да отозвалась рики все умотали в срединные земли драться с королем орса где и ты тоже обещалась быть потому и обещалось но я подумала что здесь нас ждет гораздо больше веселья Гвоздь покачал головой, лезвие его кинжала сверкало, поворачиваясь из стороны в сторону. « Я знал, что ты можешь быть опасным врагом. Он взглянул на нее из-под своих бесцветных бровей сквозь бесцветные ресницы, Доий, неторопливый взгляд, вбирающий в себя все мелочи. А теперь вот думаю, что может быть тебя и в друзьях иметь опасно. «Меня опасно иметь в друзьях, если собираешься меня предать. Это я могу тебе сказать точно. Савин Данброк продала бы меня при первой возможности». Рикки осознала, что держится за изумрудное ожерелье, висевшее у нее на шее, и убрала руку. «Эта женщина торгует всем, что видит». Как они улыбались друг другу тогда на скамейке в саду ее отца. Ее рука, лежащая на животе Савин, и ребенок, шевелящийся под ее пальцами. Что до ее мужа она вспомнила мальчишескую улыбку Лео сплошное доверие, сплошная сердечность вспомнила как он смеялся вместе с ее отцом, вспомнила его мальчишкой с которым она играла в амбаре. что-то станет с ним теперь в срединных землях без помощи которую она ему обещала. Рикки ощутила укол вины и тут же разозлилась на себя за это чувство. нужно сделать свое сердце каменным. «Я выполнила то, что обещала сделать», — спросила она. «Да», — ответил гвоздь. «Все вышло так, как я сказала?» «Пока что да». «Так чем же ты недоволен?» «Я не говорил, что я недоволен». «Тогда что ты хочешь сказать?» Он сдул щепотку пыли с верхушки яйца и перевел на нее свои бесцветные глаза. «Я хочу сказать, что не надо давать мне причин быть недовольным». «Хорошо, я запомню». Она кивнула в направлении высокой стены впереди, той самой, которую Бетот выстроил вокруг холма, на котором стоял замок Скарлинга. Наверное, самой крепкой стены на всем севере. Люди потихоньку продвигались к воротам, подняв щиты. Сверху по дуге прилетела пара стрел, загремев по булыжнику, и люди попятились. Тем временем у нас еще осталась работа работы всегда хватает гвоздь продолжал буравить яйцо своим кинжалом терпеливый как древесный корень Когда мы пришли ворота были уже закрыты и те кто внутри вроде как не хотят их открывать стреляют каждый раз как мы подойдем не очень-то по-оседски вот именно я подумал о Пожалуй, как стемнеет, я заберусь туда и поучу их хорошим манерам. Рикки окинула стену взглядом. Серая, мрачная, чертовски высокая и никаких зацепок. Дадим им время подумать над своим положением. А тем временем пусть все будет мирно, да? Пригляди, чтобы в городе больше не было никаких кровопролитий. Какая ты великодушная. Минуту назад я была для тебя чересчур безжалостной. «Теперь выясняется, что великодушие — это тоже плохо». «Смотря для кого?» Гвоздь еще раз взглянул на стену, прищурившись и задрав голову. «На войне нужно занимать все высокие места, какие только можно». Он поднес яйцо к губам. Между его длинными, указательным и большим пальцами оно казалось крошечным. «Главное — не считать себя выше других». это ничего не стоит и он выссосал содержимое через дырочку Изерн и фейл была на площади неподалеку перед ней на коленях стояла шеренга разоруженных воинов поодаль стояла корлят горделиво держа знамя долгого взгляда Рикке подошла к ним и уперла руки в бедра подозреваю что вы вовсе не собирались стоять на коленях посреди улицы когда вы лезали из постелей сегодня утром начала она. Могу только сказать что мне жаль что так вышло тебе жаль переспросила иззерн правда ухмылка рикки расплылась на все лицо на самом деле ни капельки мысль о том какую рожу скорчит с тур сумрак когда узнает что мы украли его город была для меня источником радости все эти последние недели небось навалит в штаны и начнет звать мамочку нисколько не удивлюсь отозвалась рикки но мамочка не придет продолжала иззерн принимаюсь тихо хихикать по той причине что она давно померла и тогда он начнет скрежетать зубами и бить себя по яйцам а его рот сожмется в трубочку и станет окончательно похож на дырку в заднице и ты отвлекаешься от сути иззерн иззерн прокашлялась да этот недостаток часто встречается в нашей семье напомни о чем мы говорили мать с тура меня не интересует меня интересует его отец с Рикки снова повернулась к коленопреклоненным бойцам. «Если вы, ребята, мне поможете, я буду к вам снисходительной. Более снисходительной, чем стур «Сумрачная задница», по крайней мере». «Ха-ха-ха! Сумрачная задница!» — захихикала Изерн, качая головой. «Итак, расскажите мне, где кальдер черный?» Крайний слева угрюмый пожилой воин со шрамом пересекающим короткий ежик седых волос поднял голову с презрительной улыбкой иди подрачи грёбаная спятившие рикки подняв бровь поглядела на корлет корлет подняв бровь поглядела на нее он сказал иди по драчи я слышала отозвалась рикки наверное все таки попозже может быть палец другой чтобы отпраздновать победу и Но пока что я малость занята мне еще ваш город захватить надо где кальдер ты что не слышала оскалился воин я сказал изар ну хватив его за волосы проткнула ему горло кинжалом сбоку быстрым движением кисти взрезала глотку из которой хлынул фонтан черной крови поставила ногу ему на спину и спихнула в канаву снисходительность хорошая вещь но они все же на севере отец Рикки никогда не любил убивать что никогда его не останавливало когда в этом была необходимость ее это тоже не должно останавливать Мо быть он был вполне неплохим человеком если заглянуть под черствуую корочку Рикке вздохнула глядя как он корячится под сапогом иззерн Мо быть он коллекционировал птичьи черепа или отлично пел и Или сильно любил свою безвременно ушедшую сестру воспоминания о которой вызывали у него слезы в тихую минутку Рки оглядела оставшихся все смотрели на эту сцену круглыми глазами но в мире слишком много таких вещей которых стоит пожалеть закончила она никакой жалости не хватит если тратить ее на людей которые ведут себя как мудаки угрюмый мудак перестал дергаться и иззерн наклонившийся обтерла кинжала и далище его штанов собственноственное отражение в ярком лезвии отвлекло ее, она нахмурилась и потерла пальцем какое-то пятнышко на своей щеке. Рикке отступила в сторону, чтобы расползающаяся лужа крови не залила и сапоги и встала перед следующим в ряду. Она всегда считала себя скорее забавной фигурой, смешливая Рикке, фонтан веселья, ей до сих пор казалось странным, что люди могут ее бояться. Тем не менее, приходилось признать, что страх в их глазах приносил удовлетворение. По крайней мере, это лучше, чем презрение. «Ты мне больше нравишься», — сказала она, грозя воину пальцем. «Да, этот выглядит приятным человеком», — согласилась Изерн, похлопывая его по плечу своим кинжалом. «Позволь поинтересоваться, у тебя есть семья?» «Две дочери», — выдавил он. «Ух ты», — сказала Рикке. «Большие?» «Шесть и два!» «Ух ты!» — сказала Корлетт. «Надеюсь, ты не откажешь нам в помощи», — заметила Рикки. «Девочкам нужен папочка». «Ха-ха-ха! Девочкам нужен папочка!» — Иезерн снова захихикала. «Красиво сказано!» «У меня всегда было чутье на поэзию языка», — отозвалась Рикки. «Итак, где черный кальдер?» Отец двух дочерей скосил глаза, пытаясь разглядеть кинжал, но тот был вне поля его зрения. «Здесь его нет», — прохрепел он. «Очень хорошо. Не бойся, мы понемногу движемся к цели. И где же он?» «Отправился на север, в высокие долины. Некоторым из тамошних вождений нравится манера стура вести дела». «Кому это может нравиться?» — фыркнула Изерн. В смысле, я и сама, та еще сука из целого семейства говнюков, но стур, он задал нам новую точку отсчета. Рикки кивнула в направлении ворот внутренней стены. Ворот с замком Скарлинга по ту сторону, по-прежнему накрепко закрытых. А там у них кто главный? Брод Молчун. Это имя ничего не значило для Рикки. Она пожала плечами, взглянув на Изерн, и та ответила тем же. «Надо думать, он не очень-то разговорчив», — высказалась Корлетт. Предположение выглядело вполне разумным. «Но людей у него немного», — добавил отец двоих дочерей. «Может, пара дюжин не больше». «Может, и три дюжины», — возразил один из других, неловко ерзая на коленях. «Вот он, горький урок. Ты можешь рассыпать перед людьми сладкие слова, пока кожа с языка не слезет, и не добьешься от них никакого толку». Но стоит перерезать одному глотку, и остальные будут отпихивать с друг друга локтями, чтобы тебе угодить». «Три дюжины — это немного», — заметила Изерн. «Оно, конечно, так». Рикке почесала голову и нахмурилась, задрав лицо к крепости, черной на фоне белого неба. «Но чтобы удержать такие стены, многое не требуется».